Глава 6 Первые минуты за рулем полицейского Форда я чувствовал себя скованно. Меня смущали видеофиксатор, установленный над панелью приборов, ротце под правой рукой, дополнительный монитор в центре и непонятные кнопки управления. Громов нетерпеливо ерзал в кресле пассажира и давал указания. «Ты что, беременную жену везешь? Врубай мигалку и дави на газ!» «Где?» «Да вот же! И сирена не помешает!» Капитан щелкнул кнопками. На крыше автомобиля включились желто-красные проблесковые маячки, завыла сирена. Полицейская цветомузыка била по нервам. Тешило самолюбие и помогала ехать быстро. Попутные машины торопливо расступались. Сашка показывал дорогу, требуя игнорировать сигналы светофора. «Я испытывал странные ощущения. Впервые в жизни я открыто нарушал закон». Сел за руль в состоянии опьянения, превышал скорость, гнал на красный, выскакивал на встречку, однако не чувствовал укоров совести. Наоборот, невзгоды, обрушившиеся на меня в последние два дня, отошли на второй план, и мне стало чуточку легче. После щекочущей нервы гонки, я говорю про себя, братцу было бы хоть бы хны, мы оказались на широкой пустой улице, где велось массовое жилищное строительство. Ограбленный банкомат находился в тамбуре закрытого на ночь отделения банка. Найти место преступления не составило труда. Рядом суетились пожарные и полиция. Громов выскочил из машины, едва я остановился, и потопал широким шагом к банку, подзывая на ходу вытянувшего шею лейтенанта. «Петухов, докладывай!» Подбежавший худой лейтенант семенил рядом с начальником и тараторил. Товарищ капитан, в ходе оперативно-следственных действий нами... Короче, Петухов. Грабители отключили камеру, закачали газ в банкомат, спрятались за дверью и подожгли. Лейтенант указал на пустой баллон у крыльца банка. Рвануло? Еще как! Мне стало любопытно, я подошел ближе. В пахнущем гарью помещении с выбитыми стеклами мы увидели сильно поврежденный банкомат и обрывки обгоревших купюр, плавающих в пенной луже. «Деньги прикарманили», — покачал головой Громов и грозно спросил Петухова. «Свидетели есть?» «Жильцы заметили отъезжающий белый фургон», — отчеканил лейтенант. «В какую сторону?» «Тут одна дорога», — указал рукой лейтенант. «В другой стройка и тупик». «Нашим сообщил». «Патрульные в курсе». «Патрульные», — скривился капитан. «Дуй сам, они все завалят, а я тут разберусь». Я почувствовал малую нужду после нервной гонки и отошел к кустам. Ровная недавно высаженная живая изгородь отгораживала новый дом от территории стройки. Кусты были ниже пояса. Я решил углубиться в темноту, чтобы меня не было видно с дороги. Двигаясь напролом через кусты, я с удивлением заметил зацепившуюся на стриженных ветках тысячную купюру. Поднял, рассмотрел. Банкнота была обожжена и пахла гарью. Как она здесь оказалась? Отбросила взрывом? Сомнительно. До банка метров пятьдесят. Да и ветра сейчас нет. Осмотревшись, я увидел неподалеку на земле еще одну такую же купюру. Двинулся дальше и замер, как вкопанный. Под кустами притаилась темная фигура. Мое сердце учащенно забилось, дыхание перехватило. В трех шагах от меня лежал мужчина. Не пьяница и не труп. Это я понял сразу. потому что сложившийся в напряжении человек смотрел на меня осторожным, осмысленным взглядом. Наши глаза встретились. Оба промолчали. «Это грабитель», — с ужасом догадался я. Он не успел скрыться до прибытия патрульных и решил затаиться. В его руках сумка с деньгами. «Что делать?» «Юра, ты что там застрял?» — окликнул меня Громов. Я не двигался, подозревая, что грабитель может быть вооружен. «Неосторожный поступок, и тот может взять меня в заложники. Черт меня дернул тащиться в темноту, не мог потерпеть. Теперь я в западне, впереди забор стройки, сзади изгородь из кустов. Даже если я попячусь, преступник вряд ли отпустит меня, зная, что может быть разоблачен». Неугомонный Громов догадался, зачем мне понадобилось в кусты, крякнул, прислушиваясь к внутренним позывам, и направился в мою сторону. «Составлю тебе компанию!» Грабитель зашевелился. Неужели он достает оружие? Мои ноги словно приросли к земле, я не мог двигаться. Сейчас щелкнет затвор. Но вместо механического звука я услышал сдавленный шепот. «Юрий Андреевич, готово!» Холодный поток окатил мою спину. Порядок слов и интонация были до боли знакомыми. Встревоженное сознание откликнулось воспоминанием. «Лет десять назад я подрабатывал, преподавая программирование в Доме научно-технического творчества молодежи». С выкриком «Готово!» ко мне обращались ученики, которые первыми выполнили задание. Они ерзали на стуле и спешили доложить об успехе. «Юрий Андреевич! Готово!» – повторил грабитель. Я всмотрелся в черные угольки глаз, подавшегося чуть вперед притаившегося человека, и вспомнил его. Под кустами прятался один из моих лучших учеников. Фамилию я уже не помню, но его самоуверенный, не по годам дерзкий взгляд хорошо отпечатался в памяти. Парень схватывал теорию на лету, предлагал оригинальные решения. Вот только с посещаемостью занятий у него были проблемы. Шаги брата стали мягче. Он ступил на траву, приближаясь к кустам. Теперь можно не опасаться нападения грабителя. В двух шагах полицейский. Я колебался. Одно мое слово, и на помощь помимо брата прибегут вооруженные патрульные, охраняющие банк. Преступнику не скрыться. Любопытно будет узнать, до чего докатился способный мальчишка. Сейчас он казался мне не пугающим, а беспомощным. Одно мое слово, и его умоляющие глаза. Я скомкал обожженные купюры и спрятал их в карман. Неожиданно для себя я вышел из-за кустов и перегородил дорогу брату. Я могу посмотреть, как отключают камеры. Иди, я сейчас. Вляпаешься, там собак выгуливают. Остановил я брата, усиленно очищая подошву. Везде дерьмо. Ладно, в отдел так и так ехать. Громов посмотрел через кусты, задумался и потянулся за телефоном. Грабители могли через стройку убежать. Вызову собаку ищейку. Пустая затея. Сам посмотри, земля влажная и ни одного следа. Точно. «Ты голова! Ограбители дебилы!» Громов сплюнул и потопал обратно к банку. Я нагнал брата. Меня уязвило замечание брата об умственных способностях моего бывшего ученика. «Почему сразу дебилы?» «Отключить камеру не каждый сможет», – допытывался я. «Перестарались с газом, закачали больше, чем нужно. Все купюры обожжены. Только попробуют их сбыть, мы их сцапаем. Я не удивлюсь, если их тоже зацепило, и они обратятся в травмпункт». В руке капитана затрезвонил мобильник. Звонил Петухов. Я отчетливо слышал сбивчивый доклад лейтенанта. «Мы нашли белый фургон. Это техпомощь на дорогах. В машине два брата-близнеца по фамилии Носковы. Толстый и тонкий». «Петухов, ты слышишь, что говоришь? Близнецы должны быть похожи». «Они эти, как их, двойняшки, разные». «Ты их обыскал?» «Денег при них нет, газового оборудования тоже, а на вид придурки». «Что говорят?» Ехали мимо, услышали взрыв, приостановились, а потом решили смыться. Видели, как убегает человек в серой толстовке с капюшоном. Куда? К стройке? Нет, в другую сторону. Грабитель побежал направо и свернул между домами. С этого и надо было начинать. Как он выглядел? Среднее телосложение, темные джинсы, рюкзак за спиной. Уже кое-что. Составь протокол, а я организую преследование. Потом объедешь трампункты Грабитель мог пострадать от взрыва. Ты меня понял? «Докладывай, если что!» Я с удивлением и затаенной гордостью наблюдал, как после команды Громова полицейские побежали в противоположную сторону от той, где прятался мой бывший ученик, ставший грабителем. А ведь это я его спас. Я продолжал нарушать законы, которые тупо соблюдал всю жизнь. Гонка пустяк. Я только что обманул полицейского и дал возможность уйти преступнику. И это сошло мне с рук.